Кабак был заполнен толпой моряков, портовых бендюжников и прочего оборванного людо-подозрительной наружности. Все они разговаривали, смеялись и жаловались на жизнь на дюжине разных языков, включая несколько неподдающихся переводу диалектов английского. Не обращая внимания на всю эту тарабарщину, Скиттер осторожно приблизился к Эдермену. Липкая грязь, покрывавшая его с головы до пят, Привлекало к нему любопытные взгляды, но никто не окликнул его. В местах вроде этого лишние вопросы могли дорого, даже слишком дорого обойтись любопытному. Кеддермен продолжал пить пиво, привалившись к стойке. Вода, стекавшая с его плаща, образовала уже небольшую лужицу на дощатом полу. Скиттер сунул руку под плащ, сомкнул пальцы на рукояти своего большого уэбли Кабуру которого стегнул сразу же, как поднялся из туннеля в Оппинг и приготовился в любое мгновение выхватить его. Застрели этого сукиного сына, пока он тебя не видит, убеждал его голос где-то в глубине его сознания. Если ты этого не сделаешь, он снова улизнет. Ну да, на глазах сотни свидетелей, которые поклянутся перед магистратом в том, что он совершил холоднокровное убийство. Он приблизился к Кедерманну на расстояние вытянутой руки, когда тот поднял взгляд. Сначала глаза его расширились от неприкрытого потрясения, потом рот исказился в гримасе смертельной ненависти. Армстра, ах ты проклятый мелкий ублюдок! На какое-то мгновение слова Кедерманна застали Скитера врасплох. Он как-то забыл, что щеголяет лицом НОА Армстра. а Кеддермен уже ринулся прочь от барной стойки. По дороге он единственный раз обернулся, чтобы швырнуть в голову Скиттеру полную тарелку клёцек Скарри. Скиттер успел пригнуться, и она угодила в голову кого-то, стоявшего за его спиной. Попадание сопровождалось воплем боли и ярости. Кеддермен прорывался к двери, расшвыривая всех на своем пути и переворачивая столы, оставляя за собой шлейф возмущения. Скитер выругался и прыгнул вслед за ним, только чтобы обнаружить, что дорогу ему приграждает толпа возмущенных, завсегдатеев паба в оборванной одежде. Пордон, буркнул Скитер, и бросившись на пол, рыбкой проскользнул у них под ногами. Такого хода они от него никак не ожидали. Поднимаясь на ноги, он слышал хор проклятий и удивленных возгласов. Да, Кентвуд чертыхался где то справа от него, где то позади хлопнул выстрел. Оглянувшись на мгновение, он увидел, что весь паб охвачен кулачной потасовкой. В толпе замелькали ножи и медные костеты, а в воздухе крылатыми ракетами пархали тарелки с едой. Тенвуд и Ноа Армстра пробивались к выходу по пятам за ним. Одежду их украшали комки риса, жаркого и чатни. Марго не было видно вообще. Бежим, услышал он голос Армстра. Детектив пробивался к нему, разыгрывая оппонента в приемами, при виде которых Скитер позеленел бы от зависти, не будь он так перепачкан грязью. Пара оглушенных матросов полетела к ногам Скитера, что освободила дорогу к дверям для Армстра и Тенвуда. Где Марго? крикнул Скитер, выбегая вместе с ними на улицу. «Вышла черным ходом. Где, черт подери, Кеддермен?» «Повернул на север». Скользя по камням тротуара, махнул рукой Скитер. Из-за угла вынырнула и подключилась к погоне Марго. Из свежего пореза на лбу по лицу ее стекала кровь. «Черт подери, Скитер! Тебе стоило застрелить этого ублюдка на месте! И кончить жизнь на виселице? Благодарю покорно!» «Я, может, и дурак, но не настолько». Далеко впереди пролет моста раздвинулся, пропуская в гавань из реки Величественный Парусник. Оказавшийся вдруг в тупике Кедермен застыл, оглядываясь в поисках выхода. Он бросил взгляд на приближающуюся погоню и устремился на север, мимо массивного кирпичного здания, перед которым громоздились штабеля винных бочек. Судя по всему, Здесь выдержанное вино разливали по бутылкам. На бегу Кэдерман толкнул и повалил на землю несколько ящиков с подводы, разлетевшихся брызгами щепок и стеклянных осколков. Красное вино расплескалось по мостовой кровавым пятном, которое почти сразу же побледнело, смешавшись с дождем. Незадачливый виноторговец, только что купивший обращенное в дорожную грязь вино. гневно потрясал кулаками вслед к Эдермену. Скиттер исполнил замысловатый танец между осколками нескольких дюжин разбитых бутылок, отчаянно надеясь, что не поскользнется именно сейчас. Он благополучно миновал препятствия и устремился за к Эдерменом под длинной, постепенно заворачивающей на восток полосе причалов вдоль южного рукава западной гавани. К Эдермен петлял между штабелями транзитных грузов уворачивался от злобных, насквозь промокших под продолжавшим моросить дождем грузчиков, на каждом из громадных складов красовались высоченные, почти во всю высоту здания буквы «Н» на восточном углу и «А» на западном. Кедерман вильнул вправо и исчез за углом очередного склада. Скитер рванул следом и вылетел прямо к широкой полосе воды у Оппингской гавани, Кедерман застыл в нерешительности. Какое-то мгновение казалось, что он повернется, откроет стрельбу и ринется назад, на прорыв. Но тут он увидел выход и бросился налево. Узкий металлический мостик тянулся вдоль обращенной к воде стены склада, и Кедерман побежал по нему, грохоча подошвами по железному настилу. Скиттер полным ходом пустился вдогонку, стараясь не думать о том, что будет, если он оступится или поскользнется. Один неверный шаг и полет в воду, а там останется только молить Бога, чтобы порыв ветра не сдвинул стоявшее у причала суда бортами. Мокрого места не останется. Скиттер перемахнул через мост и снова оказался на твердой земле. Добежав до восточного угла гавани, Кедерман круто свернул налево, Путь на север ему приграждала табачная гавань, и им пришлось бежать вдоль длинных складов, источавших аромат проваренного на солнце табака. Здесь, сквозь открытые ворота, виднелись ящики сигарет, дорогих сигар и трубочного табака. В проемах толпились недовольные простым грузчики, их ценный груз невозможно было таскать под дождем. Возможно, вид несущихся во весь опор с головы до пят покрытых грязью людей послужил им хоть каким-то развлечением. Наконец Кедерман вырвался из складских кварталов и повернул на забитую повозками Опенклейн, которая чуть дальше перекидывалась через воды табачной гавани длинным мостом. Скитер, у которого открылось было второе дыхание, снова скиз воздуха легким отчаянно не хватало. И бок болел так, словно в него воткнули раскаленную иголку. Он замедлил бег, и сначала Ноа Армстра, а потом и Даг Тенвуд обогнали его. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Марго устало топает через мост, почти такая же изможденная, как и он сам, и уж заляпанная грязью ничуть не меньше его. «Хорошенькую пробежку он нам устроил». прохрипела она, поравнявшись с ним. «В следующий раз точно пристрелю эту гниду и плевать на свидетелей». Они бежали уже по Пеннингтон-стрит, которую прочесывали всего несколько часов назад. Проулок в конце квартала вывел их на Хауэй, где они недавно садились на конку до Суррея. Не добегая до западной оконечности Хаюэя, Кедерман, Вместо того, чтобы снова углубиться в порт, свернул направо, нырнув в запрудившую Dock Street толпу пешеходов. Он некоторое время держал путь на север, в сторону Уайтшепла. Они старались не отставать, расталкивая прохожих, то и дело выбегая на мостовую, чтобы обогнуть самую густую толчью. Кедерман оглянулся и увидел, что расстояние, отделявшее его от преследователей, неуклонно уменьшается. Погоня явно утомила и его самого. Собрав в кулак остаток сил, Скиттер взвинтил темп преследования. И тут Кедерман отчаянным броском прыгнул в полупустую телегу, мирно громыхавшую по булыжной мостовой в северном направлении. Ухватившись за деревянный борт, он подтянулся и перевалился внутрь. Повозка тут же рванула вперед со скоростью раза в три превышающей скорость устало бегущих преследователей. Скитер и его спутники отставали все сильнее, оглядываясь в поисках попутного транспорта. На протяжении целого квартала Скитер ковылял едва-едва, иголка в баку выросла до размеров хорошего мясницкого ножа, что не улучшало его и без того близкого к отчаянию настроения. И тут, наконец, он увидел, какой-то лавочник остановил свою запряженную в телегу клячу на тротуаре перед своей лавкой. Он и пара здоровых парней разгружали с телеги тяжелые ящики, таская их прямо в открытые двери лавки. Со вздохом облегчения скитер бросился к лошади. Несколько взмахов его охотничьего ножа освободили ее от постромков. Несчастное животное сделало от неожиданности попытку встать на дыбы, но скиттер уже успокаивал его, встав на упершуюся в мостовую оглоблю. «Ну-ну, спокойно, малышка!» Зажав нож в зубах, пока обе руки были заняты, скиттер закинул ногу и вспрыгнул на спину клячи. Лавочник возмущенно кричал ему вслед, но он уже послал лошадь вперед легким ударом пяток. Эй, что ты делаешь? Это моя лошадь. Скитер даже не оглянулся. Ну давай же, малышка. Лошадь прянула ушами, недоверчиво прислушиваясь к незнакомому голосу, но все же повиновалась и пустилась вперед, вихляющей рысью. Похоже, предельной скоростью, к которой она привыкла, таская за собой груженную телегу. Новый посыл заставил ее пойти удивленным кентером. изрядно тряским с непривычки, пока лавочник продолжал поливать его отборной руганью. Скитер быстро нагонял Кэдармана, оглянувшись назад, он успел увидеть, как Ноу Армстра останавливает Кэп, используя в качестве дополнительного аргумента пистолет. Марго и Тенвуд уже садились в экипаж, а потом Скитеру пришлось сконцентрировать все свое внимание на том. Как гнать свою явно не молодую клячу по оживленной улице, петляя между доверхо нагруженными фургонами, кэбами и даже несколькими довольно дорогими каретами? Возможно, это какие-нибудь купцы или бизнесмены направлялись в порт, чтобы лично проследить за отправкой или прибытием груза. Пешеходы авового пола и кучера в дорогих ливреях с одинаковым изумлением смотрели. Как по улице несется неверным галопом ломовая кляча с обрезками пострамков и волочащимися по мостовой вожжами, которые Скитер пытался подобрать, чтобы они не запутались в колесах встречных экипажей. У него не было ни малейшего желания завершить эту поездку так быстро. Скитер продолжал подгонять свою непривычную к галопу клячу, грохача копытами. Она миновала границу Оппинга и Уайчепла. неуклонно нагоняя телегу с Кеддерманом. Та сделала рискованный поворот на Уайчепл-Хай-Стрит, забитую вазами с сеном. Их волокли за собой упряжки валов, поскольку для лошадей груз был слишком тяжелым. Телега едва не врезалась в один из таких вазов, избежав столкновения только чудом. Маневр отшвырнул Кеддермана к борту пустой телеги. Скиттер увидел, как губы его шевелятся И кучер резко обернулся на неслышный Скитеру голос, закричав что-то. Он повернулся и замахнулся кнутом на непрошеного ездака. В ответ Кедерман выхватил свой пистолет и выстрелил в разъяренного кучера в упор. Или прицел ему сбила тряска, или кучер принадлежал к числу тех жителей нижнего времени, убить которых нельзя. Но Сид Кедерман промахнулся, стреляя с расстояния в каких-то двенадцать дюймов. Кучер, с лица которого разом сбежала вся краска, так и продолжал кричать, исполнив в воздухе замысловатый пируэт, и приземлился на мостовую подальше от непосредственной угрозы для своей жизни. Лишенная управления и несколько полегчавшая телега начала набирать скорость. Кедерман, которого не милосердно швыряло из стороны в сторону, ползком добрался до кучерского сиденья и попытался схватить вожжи. Скитер склонился к самой развивающейся гриве своей лошади, уговаривая ее добавить хоть немного скорости. «Если бы мне удалось догнать его, пока он занят борьбой с вожжами». Они пронеслись по всей Уайт-Чеппл-Хай-стрит, и телега Кедермана свернула на Уайт-Чеппл-Роуд, пугая визжащих женщин на тротуарах, и заставляя извергающих проклятие возниц резко принимать вбок, чтобы избежать столкновения. Дети потревоженными муравьями разбегались с дороги, некоторые ругались вслед к Эдерману и его потерявшему управление Битюгу, другие подбирали с мостовой камни и швыряли в него. Неминуемая катастрофа произошла, когда Скиттер почти поравнялся с телегой, Вереница тяжело нагруженных повозок, громыхавшая посередине улицы, не смогла свернуть достаточно быстро. Кучер передний делал все, что в его силах. Однако все, что ему удалось, это развернуть свою упряжку поперек дороги, поставив ее прямо на пути несущейся во весь опор телеги. Запряженная в телегу кедермана лошадь с разбегу врезалась в оглобру перегородившей дорогу повозки. С треском полетели щепки, ржали лошади, тяжелый фургон завалился на бок, его кучер и груда ящиков шесть футов высотой полетели под колеса и копыта следующей повозки. Холодный утренний воздух прорезал отчаянный человеческий вскрик. Лошади продолжали ржать, молотя копытами по воздуху и дереву. Пустая телега Кедермана... взлетела в воздух и рухнула сверху прямо на перевернутый фургон. Удар был так сильен, что от него разлетелись ящики, которыми фургон был загружен. Сотни башмаков, женских платьев, стальных турниров, мужских брюк и теплых шерстяных плащей посыпались в грязь. Сид Кедерман, вылетевший из телеги еще в верхней точке ее траектории, приземлился в груду мгновенно промокшей одежды с противоположной стороны разбитого фургона, возможно только это и спасло ему жизнь, смягчив удар. Тем временем несущаяся галопом лошадь Скитера, оказавшись перед непреодолимым завалом, попыталась перепрыгнуть перевернутый фургон. Ее прыжок сделал бы честь породистому стейплеру, зацепив задними копытами за верхние доски препятствия. она каким-то образом ухитрилась не перевернуться в воздухе и приземлилась на передние ноги. И вот тут-то копыта ее поскользнулись на мокрых камнях мостовой, взвизгнув от боли, несчастная скотина рухнула на колени, а скитера сила инерции сорвала с конской спины и швырнула вперед. Только его навыки наездника, отточенные на полу диких монгольских лошаденках. помогли ему удержаться на шее животного, не полетев лицом на камни. Несчастная кляча снова заржала от боли и испуга, но кое-как поднялась на ноги. Кровь текла из ее разодранных коленок. Скитер, тоже наполовину оглушенный ударом, соскользнул с ее шеи и спрыгнул на мокрую мостовую. Нищая ребятня, взволнованно визжащие женщины и прочая уличная шантропа, Набросились на обломки стаи голодные саранчи, хватая все, что подвернется под руку. Кто набивал награбленным добром карманы, кто целые мешки, а некоторые просто накидывали свои трофеи поверх собственной одежды. Отталкивая друг друга, они вскрывали оставшиеся целые ящики, а кое-кто ухитрялся тащить их прочь целиком, не проверяя, что находится внутри. сильно исколеченная лошадь Кедермана отчаянно билась, пытаясь перебраться через опрокинутых ударом и запутавшихся в упряжь лошадей фургона. Все трое молотили копытами и пронзительно ржали, пытаясь встать. Человек в окровавленном мясницком переднике резал запутавшуюся сбрую широким ножом, высвобождая их. По обе стороны от завала выстроились вереницы экипажей. Какая-то милосердная душа. пристрелила смертельно раненную лошадь Кедермана, оборвав невыносимо мучительное ржание. Скитер хромая, металлические детали упряжи порвали такие ему штаны и сильно отцарапали бедро, побежал обратно к завалу в поисках Сида. Кедерман, сокровавленным лицом и руками, уже поднялся на ноги. Плащ его был порван и измазан уличной грязью и навозом. Наёмный убийца пошатнулся. явно оглушенный падением, растолкал толпу мародеров и выбрался на тротуар. Судя по хромающей походке, он сильно разбил себе колено. Тем не менее, он перешел на бег, то и дело оглядываясь в поисках скитера. Впрочем, с разбитым коленом шансов уйти далеко или хотя бы оторваться от погони было у него значительно меньше. Бросив свою также раненную лошадь. Скиттер выбрался из копошащегося на месте столкновения человеческого муравейника. Разгоняя возмущенных пешеходов, на тротуаре показался медленно объезжающий завал Кэп. Он остановился, не доезжая шести футов до хромающей скиттеровой клячи, которую как раз уводила под узцы чрезвычайно гордая своей добычей девица лет пятнадцати. Из Кэба вывалились Марго, Даг Тенвуд и Ноа Армстра, причем детектив, перед тем, как спрыгнуть на мостовую, сунул Кэбмену несколько мятых банкнот и только после этого присоединился к погоне. «Он двинулся вон туда», — ткнул пальцем Скиттер, когда они продрались, наконец, сквозь толпу зевак и мародеров. «Он ранен и хромает, но двигаться еще в состоянии. Убийца из верхнего времени...» доковылял до трехэтажного здания постройки восемнадцатого века. Некогда дом был, вероятно, даже красив, пока серый камень и желтый кирпич фасада не покрылся слоем копоти. Кедерман отчаянно вглядывался в закопченные снаружи и изнутри окна, явно пытаясь определить, стоит ли ему искать убежище внутри или двигаться дальше по улице. Чуть дальше в стене виднелась большая дверь, Над которой красовался странный металлический предмет, то ли половина колесного обода, то ли срез большого колокола. Тут Кедерман увидел преследователей и, отбросив сомнения, захромал мимо входа за угол, где несколько длинных, низких, выкрашенных в серый цвет зданий примыкали к основному корпусу. Скитер и его спутники. Как раз сворачивали за угол, когда кэдермен обнаружил распахнутые ворота, ведущие в одно из этих зданий трехэтажный корпус фабричного назначения, если судить по шуму и жирному дыму, поднимавшемуся из целого леса труб на крыше. В воротах стоял запряженный парой тяжеловозов фургон, в который вспотевшие от усилий и жажды работяги грузили какие-то тяжелые ящики. Кэддермен проскользнул мимо них и скрылся в полумраке здания.